Глава 32. Я должна была выяснить, как он умер. Холли сказала, что его убили, и сделал это владелец ее дома. Я решила не говорить ей имя владельца, по крайней мере, пока мысль о том, что Джек Кимбл убил человека, казалась безумной. Но если это правда, хочу ли я знать наверняка? Муж только что подписал с ним контракт, от которого зависело наше будущее. Мне следовало бы держать язык за зубами и забыть о том, что я раскопала. Но я не могла. И как же я выясню, как погиб муж Холли? Я даже не знала его имени. Разгадывать тайны — это суперспособность моего мужа. Но вряд ли стоит ему рассказывать, когда на кону Контракт на миллион долларов. Я должна все разузнать самостоятельно. Я вспомнила тот день, когда Энди узнал, что Холли вдова, он начал копать, но я прервала его, и на этом он остановился. Я не ревнива, но Холли — настоящая секс-бомба, и он вполне естественно почувствовал угрызение совести из-за того, что заинтересовался ее прошлым. Я была уверена, что он забросил расследование, В обычных обстоятельствах любая жена вздохнула бы с облегчением, но теперь мне хотелось, чтобы он все-таки завершил начатое. Я вспомнила, что он изучал в Инстаграме аккаунт Саванны. С этого я и начала. Энди сказал, что муж Холли умер примерно три месяца назад. Я зашла на страницу его дочери и начала скролить. После бесконечных однотипных селфи Я, наконец, наткнулась на пост от 20 мая, где сообщалось о смерти ее отца. Я пролистала поток соболезнований, сердечек, мысленно с тобой, и эмодзи объятий обнимаю. Я уже собралась сдаться, как увидела пост от кого-то с ником, написано Джедом. «Мы почтели память твоего отца в свежем выпуске газеты», — писал Джед. «Надеюсь, я правильно все изложил. Держись». Он приложил ссылку. С участившимся пульсом я кликнула по ней. И попала в яблочко. Это был некролог Гэбриэла Монро Кендрика в «Вэлли Хай Таймс» газеты прошлой школы Саванны. Там был портрет обнимающейся счастливой семьи, улыбающейся в камеру. Они явно принарядились, как будто на концерт. Может, Саванна пела в хоре или в рок-группе. Похоже, укладку Саванне делали в салоне, Холли была в черном облегающем платье, покойный муж, в костюме, но без галстука. Я прочитала статью, впитывая каждое слово, чтобы не упустить ни одной детали. Наша дорогая одноклассница, Саванна Кендрик, на прошлой неделе потеряла отца в трагическом происшествии. Статья датировалась 24 мая, через четыре дня после поста Саванны. Время совпадало, Но имелась одна неувязка. Джет написал, что это было трагическое происшествие. Тогда как Холли намекала на нечто куда более криминальное, я продолжила читать. Мистера Кендрика на высокой скорости сбила машина неподалеку от их дома на Калверт-стрит в ван -Найсе. Я отвлеклась, чтобы проверить адрес. Холли сказала, что они жили в Ван-Найссе. Все совпадало. «Хотя произошедшее было признано несчастным случаем, — писал репортер, — водитель скрылся с места ДТП и до сих пор не найден». Я поразмыслила над этой фразой, если школьный журналист правильно все понял, это не просто случайная авария, а еще и преступление, ведь водитель сбежал. Шестеренки у меня в голове пришли в движение. А не был ли водителем Джек Кембл? Но если Холли его не знает, то почему он купил ей дом? Я не могла понять. Тут нужна помощь профессионала. «Энди!» — позвала я. Наверное, он в гараже что-нибудь чинит. Он не ответил, поэтому я вытащила ноутбук из розетки и направилась в гараж. Если кто и способен расправиться с моей безумной гипотезой, так это Энди. Он вычислит, что случилось на самом деле, и тогда мы посмеемся над тем, что мое безудержное воображение в который раз зашло слишком далеко. Я открыла дверь гаража и увидела, что Энди ошкуривает ящик письменного стола Марго. Увидев меня, он остановился. Она сказала, что ящик шершавый. Начал он, но я его прервала. «Ты должен помочь мне кое с чем», — сказала я, переворачивая ноутбук экраном к нему. В конце некролога был портрет Габриэла Монро Кендрика в синей военной форме. Энди посмотрел на него, а потом на меня. «Что это?» «Некролог мужа Холли», — ответила я. Тот говорится, что его сбила машина, которая скрылась с места аварии». Я вслух прочитала короткий абзац о том, что водитель до сих пор не найден, и объявила. «Ты скажешь, что это безумие, но я думаю, за рулем мог быть Джек Кимбл". К моему величайшему удивлению, Энди меня не высмеял. «Потому что он владеет ее домом?» — спросил он. Я кивнула, а потом вбросила свою информационную бомбу. Холли сказала мне, что владелец дома убил ее мужа. «Прямо так и сказала», — удивился он. «Только что, когда я ее навещала». Это было бы очень странным совпадением. Протянул он, а потом спросил. «Она правда так сказала?» Я кивнул. Сказала, что живет здесь бесплатно. За счет человека, который убил ее мужа. Он нахмурился. Но она не знает, кто это. Я покачала головой. Эван у них вроде посредника. Чего я не понимаю, так это зачем Джек Кимбл анонимно их содержит? Хочет карму почистить? Или у него какой-то злой омысел? Дай-ка посмотреть. Энди потянулся к ноутбуку, Он изучил некролог. Здесь сказано, что он умер 17 мая. Произнес он куда-то в пространство. Он начал печатать на клавиатуре и вдруг остановился. «Что такое?» — спросила я, втайне желая, чтобы он нашел брешь в моей теории и развенчал ее. «Ты не поверишь», — выдохнул он, глядя на меня. Но я был у Джека Кимбала 17 мая. Он открыл свой календарь, и точно. В тот самый день у него была назначена встреча с единственным и неповторимым Джеком Кимболом. «Значит, он не мог этого сделать», — с облегчением воскликнула я, «потому что встречался с тобой». «Если б новый босс моего мужа оказался убийцей, это бы сильно все усложнило. Я снова почувствовала себя дурой из-за того, что могла такое вообразить». «Нет, он отменил встречу», — напомнил Энди. У него внезапно что-то произошло, но он был там, на студии. Я его видел в кабинете стеклянные стены. Теперь я совсем запуталась. То есть Джек все-таки мог быть за рулем. Или наоборот, не мог. Мой муж уже снова искал что-то в интернете. А я увидела, что он набирает в поисковой строке «Джек Кимбл. Семья». Он женат, и у него один сын. Сообщил Энди, кликая по фотографии молодого Джека Кимбблла с женой и мальчиком лет десяти. Я прикрыла рот рукой и громко охнула. — Что такое? — спросил Энди. — Ты их узнала? — Сына, — ответила я. — Как его зовут? Фотография была старая, но сходство неоспоримое. — Логан? — сказал мой муж, читая подпись. — А что? У меня сжалось сердце. потому что теперь все обрело смысл. «Логан», — запинаясь, пробормотала я, указывая на фотографию. «Так, зовут парня Саванны». Энди нахмурился. Я буквально видела, как в его голове крутятся шестеренки. «Этому фото восемь лет», — сказал он. «Значит, сейчас ему почти двадцать». И Я вспомнила, как хорошо он держался для своего возраста, такой вежливый и собранный, как будто все детство находился в центре внимания. Он тренер в ее команде по бегу, напомнила я, и взял год отсрочки перед поступлением в Гарвард. Энди пролистал другие фотографии и, наконец, нашел совсем недавнюю. Без всякого сомнения, это был Логан. Надо же, сплошные совпадения. Нервно произнесла я, надеясь, что муж со мной согласится. Но нет. Сомневаюсь, что это совпадение. Мрачно заявил он. Думаешь, именно он и... Я не смогла закончить предложение, слишком страшно было произносить это вслух. Это определенно объяснило бы поведение Джека в тот день и то, что он пытается загладить вину. Но зачем Логан увивается вокруг саванны? — спросила я. — Если Пон он совершил что-то подобное, то скорее уж предпочел бы держаться от нее как можно дальше. — Если только он не хочет что-то от нее получить, — отозвался Энди. и хмуро добавил. — Но я не могу представить, что. — Мы можем ошибаться. — В смысле, не стоит вот так кого-то обвинять. Если он преследует Саванну с какими-то своими целями, а мы не предупредим ее маму, то кем мы будем себя после этого считать?» Я подумала о Холли, о том, как она приняла таблетки, как она сейчас уязвима, и поняла, что должна ей все рассказать. Джек. Три месяца назад. «Я отвернулся всего на секунду», — воскликнул Логан. «На секунду! Он выскочил, незнамо откуда!» Я не сомневался, что сын говорит правду. Он был хорошим мальчиком. Не пил и не курил. Уж точно не в тот день. Он никогда не сел бы за руль пьяным. Он знал, что всегда можно добраться домой по-другому. У него был аккаунт в Убере. А в самом худшем случае он позвонил бы мне или маме. Мы всегда забрали бы его без лишних вопросов. «Я не виноват!» — настаивал он. «Может, так и было». Возможно, человек, которого он сбил средь бела дня, действительно выскочил незнамо откуда. Такое бывает. Нечто подобное произошло и со мной, когда я был подростком. Я ехал на велосипеде вниз по склону, и кто-то в припаркованной машине открыл дверь со стороны водителя прямо у меня перед носом. Моя передняя шина врезалась в дверь автомобиля, и велосипед буквально сложился пополам. Чья это была вина? Формально я врезался в машину, но водитель открыл дверцу, даже не посмотрев назад. Я никак не мог избежать столкновения. Однако я ехал всего лишь на велосипеде, и тогда никто не погиб. Так тоже виноват в случае с Логаном? Если тот человек умер, это еще не делает моего сына виновным. Скорее всего, виноваты оба — и покойный, и мой сын. Но рассказывать об этом может только один из них. «Были ужасные пробки, и я срезал по переулку», — объяснил Логан. «Я посмотрел в телефон, чтобы узнать, где повернуть, на секунду или две максимум, а когда поднял взгляд, то увидел человека, открывающего дверь женщине. Я пытался свернуть, но там стоял грузовик, и мне некуда было деться». Его трясло. Ему явно хотелось, чтобы я заверил, что все будет хорошо, но я не мог. Слишком поздно. «Я начисто снес им дверь», — сказал он широко открытыми глазами. «Я знаю, что должен был остановиться, но...» Он зарыдал. Я притянул его к себе за плечи и крепко обнял. «Ты запаниковал. Он совсем расклеился, и я пытался его успокоить. Это естественно. Любой бы испугался». «Конечно, он должен был остановиться. Сбежать с места аварии хуже не придумаешь. Но прошлое уже не вернуть». «Не говори маме», — взмолился он. «Пожалуйста». «Конечно, это была абсурдная просьба. Я расскажу его матери. Мы вместе поедем в полицейский участок, и там он во всем признается, как только успокоится». «Это был несчастный случай», — попытался я приободрить его. Мы будем рядом с тобой, когда ты объяснишь». Но он меня прервал. «Папа, тот человек умер. Я не могу пойти в полицию». В его глазах диким зверем билось отчаяние. «Не сообщать полиции — это безумие. И чем дольше мы ждем, тем сильнее все осложняется». «Не глупи, Логан», — сказал я строгим отцовским тоном. «Нужно признаться. Никто меня не видел». — настаивал он. — На улице было пусто. А даже если кто-то и видел, на машине еще нет номеров, так что отследить ее нельзя. Он был прав. Джип совсем новый, номера еще не прислали, машину будет трудно отследить. Но это не значит, что он должен пытаться выйти сухим из воды. Я покачал головой, стараясь выглядеть решительным. Логан, нельзя же. Меня выкинут из Гарварда. Заныл он. Даже если это был несчастный случай, я убил человека, а это преступление. Ты ведь знаешь, я не преступник. Я посмотрел на сына. В семнадцать он был еще мальчишкой, с легким намеком на растительность на лице и свежий, как снег кожей. Нет, он не преступник. Но сбежать с места аварии — это преступление. И чем больше пройдет времени, тем вероятнее, что ему предъявят обвинение. Но прежде чем я успел это высказать, он бросил мне еще один аргумент. «Подумай о своей карьере. Пресса нас на клочки разорвет». Конечно, я об этом подумал, И он был прав. Такое событие нанесет мне урон и в личной, и в профессиональной сфере. Может даже разрушить мою жизнь, жизнь моей жены и будущие сына. Но он потеряет больше всех. Для него последствия будут ужасающими. Но ведь мы не можем просто сделать вид, будто ничего не произошло. Или можем? Я послал на место аварии Эвана. Я не знал, куда это заведет. Я понятия не имею, что он там обнаружит. Я остановился, чтобы не давать пустых обещаний. Могу ли я попросить Эвана скрыть улики? Это будет преследовать нас до конца жизни, предупредил Логан. Ты станешь кинозвездой, чей сын убил человека. А потом он сказал то, что потрясло меня до глубины души. «Маму это убьет в буквальном смысле!» Я подумала, Кейт, как она любит сына, и что будет с ней, когда его распнут журналисты, выкинут из Гарварда, превратят в поучительную историю об избалованных детках знаменитостей. Логан прав. Если она узнает, это ее уничтожит. Я набрал номер Эвана. Он отозвался уже после первого гудка. «Почти на месте, босс». И тогда я произнес то, что будет преследовать меня до конца дней. «Ты должен все уладить». Прошла долгая секунда тишины. Я знал, что слишком многого прошу. И почти надеялся, что он откажется или не сможет. Я уже собирался отозвать свой приказ, но он заговорил первым. «Постараюсь». Я знал, что если есть выход, Эван его найдет. Чего я не знал, так это следует ли мне вздохнуть с облегчением или ужаснуться садейному.